Глава 3 «Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь». Пословица. Эрик. «Простите, мистер варгон, но я в последний раз вам повторяю, что ребенка мы не можем забрать», — повторила женщина, у которой заметно дергала щека. Очевидно, я ее уже достал, но мне было плевать на ее чувства. Эрик. я лично дал задание взять новый анализ крови мальчика и сопоставить с твоими данными это твой сын сказал твердым и уверенным голосом том хатсон заместитель руководителя службы поиска «Анна, оставьте нас одних женщина с превеликим удовольствием покинула кабинет одарив меня неприязненным взглядом серва да пошла ты послушай том я не знал о ребенке ничего мне просто его подкинули Я уже сто раз тебе это повторил. Я не могу оставить его». Седой мужчина с усталыми глазами, под которыми находились возрастные мешки, с обвислыми щеками и дряблой шеей, вздохнул и покачал головой. Я прекрасно видел, что уже достал его, но никак не мог смириться с мыслью, что мне придется оставить ребенка себе. Это было неприемлемо, невозможно. И точно не для меня. «Эрик, услышь меня». произнес устало Том. «Этот ребенок полностью твой, и ты не имеешь никакого морального права отказываться от дара, что преподнесла тебе сама жизнь. Вот свидетельство. Сюда уже внесли все физические данные твоего сына. Осталось только вписать его имя». Том предвинул мне свидетельство. Я должен был вписать имя ребенка, дать ему свою фамилию и подписать свидетельство. И тогда этот орущий комок станет полностью моим, а также полностью зависящим от меня. Я уже точно никогда не смогу от него избавиться. Хотя нет, смогу, если помру. Но от такой радости я никому предоставлять не собираюсь. Меня обуревали смешанные чувства, и в основном они были негативные. Мне хотелось орать похлеще подкинуто мне ребёнка, что сейчас находился в комнате для младенцев под присмотром сотрудников службы. Я протер лицо руками, словно старался стереть с себя все события сегодняшнего проклятого утра. «Эрик, я дам тебе список нянь, которые имеют самые лучшие рекомендации. Тебе нужно будет только приобрести необходимые вещи для младенца. Все остальное одобренная тобой работница сделает сама». Меня сам факт раздражает, Том, я не готов стать отцом. Том рассмеялся. «Эрик, Эрик, тебе уже 36 лет. Ты мужчина в самом расцвете сил. Тебе уже пора иметь детей и семью. И скажу тебе по секрету, к рождению детей всегда оказываешься не готов, даже если и ждешь этого. Но тебе понравится быть отцом. Поверь мне, Эрик, я знаю, о чем говорю. У самого двое сорванцов. Так что не дури». Дай имя ребёнку, подписывай свидетельство и вали уже отсюда. Ты меня конкретно достал. Взял ручку и замер над графой имя. Какое же тебе имя дать? Писал первое, что пришло на ум. Артур Варга. Всё, это конец. Я дал имя ребёнку, признал окончательно его своим. оставил подпись и сегодняшнюю дату. Отлично. Улыбнулся довольный Том, делая для себя копию свидетельства, чтобы внести его в базу данных. «Перед уходом наши сотрудники вручат тебе брошюры по уходу за новорождёнными. Ознакомься с ним, Эрик. И желаю вам всего самого хорошего». «Угу», — буркнул я. «Всё хорошее осталось у меня позади, а впереди меня ждёт только мрак». Хм, «Не будь пессимистом. Когда твой сын вырастет, ты ещё будешь ностальгировать по этим дням». Так что наслаждайся уже сейчас. «Это не про меня», — махнул им рукой. С такими невесёлыми мыслями я покидал контору, в которой я не смог избавиться от ребенка, а только повесил его на себя, как самое тяжелое и неудобное ермо в мире. И нес в одной руке люльку, в которой лежал и спал безмятежным сном мой сын. «Как непривычно и странно это звучит, мой сын», — мысленно выругался. Артура накормили и правильно запеленали сотрудники конторы. Хоть за это им спасибо. В кармане находился список компетентных профессиональных нянь, с которым я ознакомлюсь, как только вернусь домой. Проклятие, нужно связаться со своим партнером, чтобы предупредить его о моем отсутствии. Ему придется одному просмотреть договор о сделке. Не успел я добраться до дома, как мой смарт-браслет завибрировал, и вывел перед глазами голограмму моего помощника. «Мистер Варга», — промямлил молодой мужчина и всхлипнул. «Ваш партнер, мистер Симон, застрелился сегодня утром. Он заложил нашу компанию, все активы и активы, всех сотрудников в рискованную сделку и прогорел. Мы все банкроты». Я резко развернул свой аэромобиль. «Запусти режим полет». Отдал команду встроенному компьютеру. «Режим «полёт» активирован», — ответил механический голос. Из панели ко мне выдвинулся рычаг ручного управления и ощутил, как транспорт трансформируется для полёта. Краем глаза взглянул на люльку с ребёнком. Убедился, что та пристёгнута надёжно. Добавил скорости и, поднявшись на воздушную трассу, пропустил парочку летящих аэромобилей и направился в свой офис. Только мыли уже этот офис? «Рекомендуется снизить скорость», — включился автоматический голос. «Отвали», — рыкнул я. мои мысли занимал мой партнер и его чудовищные поступки. «Нил, дружище, как же ты мог подставить нас всех и убить себя? Мы бы обязательно что-нибудь придумали. Ты сам мне всегда говорил, что из любого, даже казалось бы, из самого безвыходного положения всегда есть выход. Всегда. Хотя... «Ты как раз и нашёл выход, самый простой трусливый, взвалив ответственность своих проступков на твоих партнёров и ни в чём не повинных людей. Столько сотрудников трудится Трудилась компания. И что им теперь делать, Нил? У многих семьи, дети. Я взглянул на своего сына. «Посмотри, Нил, ты и моего сына оставил без трусов. Но, может, всё на самом деле не так, как сообщил мой помощник». «Не мог же Нил в обход всех собственников использовать наши счета и активы в своих целях и сделках?» «Или мог? Если это действительно так, то тогда я работал и работала, дружил с человеком, 15 лет и абсолютно его не знал». «Проклятие!» Стукнул кулаком по панели управления, но моя рука лишь чуть увязла в мягкой обшивке, не навредив самой панели, а не моей руке. «А так хотелось что-нибудь разбить и сломать!» так. Эти мысли лучше оставить для спортзала или мордобоя на ринге. Если Нил действительно пустил нас всех по миру, то мой аэромобиль придется продать. и хочу пока думать о финансовой стороне, пока не уверен в том, что произошло. Кстати, финансы. Активировал свой смарт-браслет и произнес. Назови состояние моего счета, хочу знать свой баланс. «Счет пуст», — ответил равнодушный голос браслета. «Баланс равен нулю». По спине прошла противная дрожь, цепкими иголочками тока впившись в каждый позвонок. Чтобы не заорать о зарождающегося бешенства и страха, я выдохнул и произнёс. «Соедини с администратором банка Лифлап. Несколько секунд ожидания. Я услышал учтивый, но довольно напряжённый голос администратора, который когда-то лизал мою задницу, лишь бы я открыл счёт в их банке. «А, мистер Варго?» Произнес сотрудник банка и запнулся на полуслове Я рад вас слышать. Оставим реверанс хит. Я хочу знать, сколько на моем счете средств. И замер, ожидая ответ хита. Вдруг мой смарт-браслет дал сбой. А, мистер Варга, ваш счет пуст. Мы хотели сами сегодня с вами связаться, но вы опередили нас. Конечно, так я тебе и поверил. Куда ушли мои средства? В моем голосе сквозил леденящий душу холод и злость. Сегодня рано утром они списались по постановлению службы экономических расследований и разошлись по 17 счетам разных компаний. Заблеял администратор. «Каких компаний?» Заорал я так, как не мог уже сдерживать свой гнев. В результате от моего крика проснулся Артур. Я тихонько захныкал. «Простите, мистер Варган, но я не могу выдавать имена наших клиентов. Для выяснения этих деталей вам нужно обратиться в службу экономических расследований?» ответил администратор, взбесив меня ещё больше. «Хит, проклятие, просто назови хоть одну компанию. Дальше уже разберусь сам. Я должен знать, куда ушли все мои средства». Моё тело будто звенело от напряжения. Я готов был взорваться. Никогда ещё не был в таком ужасном положении, когда меня вдруг лишили всех финансов и оставили глаза дам. «А простите, мистер Варган, но данную информацию я не имею права раскрывать». И добавил своим фирменным... жизнерадостным тоном от которого меня сздошнило а скажите вы будете закрывать счет или пополните его идиотский вопрос огрызнулся я и завершил разговор просто великолепно я действительно банкрот нил ты настоящая скотина воскликнул я и артур вместо того чтобы еще больше не нервировать меня закатил самую настоящую истерику Кажется, моя голова сейчас лопнет. И мозг забрызгает дорогой салон моего аэромобиля. «Прости, парень, но мне сейчас не до твоих соплей, поэтому лучше успокойся. Послушай вот музыку». Я старался говорить с ребенком тихо и спокойно, насколько это было возможно в моем состоянии и положении. Запустил проигрывать салон аэромобиля, заполнили звуки плавной тягучей музыки. Я любил под такой мелодии заниматься сексом с девочками. но, кажется, про них мне сейчас придётся на некоторое время забыть». К моему удивлению, музыка не понравилась Артуру, и тот заголосил ещё громче. Пришлось выключить. «Что тебе надо, а? Тебя накормили, в сухое снарядили, питывающие трусы надели. Лежи себе и наслаждайся». Но ребёнок, словно назло мне, заходился в диком плаче, отчего его лицо покраснело, потом и вовсе побагровило. Небольшой рот младенца раскрывался в крике, обнажая розовые дёсны и язык. Он хмурил брови жмурил глаза. «Слушай, но ну прекрати в самом деле. Это не смешно». Мне захотелось выпрыгнуть из салона аэромобиля, лишь бы не слышать этот душераздирающий крик. «Ты орёшь, будто тебя режут!» воскликнул я. Пришлось замедлить скорость аэромобиля и спуститься на дорожную трассу. Я отъехал на место парковки, и я отъехал на место парковки, И, взволнованно, точнее, больше раздраженно, посмотрел на ребёнка. Так трудно разобраться, от чего он плачет. Вынул Артура из люльки, положил на сиденье и размотал все его пелёнки. Непромокаемое и впитывающее влагу бельё для младенцев было сухим, о чём сообщала полоска на них. Попытался напоить его водой. Артур сделал пару жадных глотков. Я был уже обрадовался, но, как оказалось, рано. Он снова закричал. Попытался накормить его питанием из баночки, которым мне дали услужливые сотрудницы службы поиска. Но, похоже, Артур был не голоден. «Что тебе от меня надо?» Прикрикнул я на ребенка резкими движениями, заворачиваю обратно в пеленки. «Так, нужно успокоиться. А это чудовище все кричит и кричит». Сделал вдох-выдох и взял его на руки, как это делают женщины. Вроде правильно. И, о чудо, этот монстр замолчал. Красные пятна стали исчезать с его личка Он зачмокал губами и даже прикрыл глаза. Кажется, он начал засыпать. «Так, значит, тебя нужно было всего лишь на руках подержать». Минут через пять, когда Артур засопел, я аккуратно положил его обратно. Но едва его тело коснулось люльки, как это чудовище зарало снова. «Ты издеваешься?» – уже фальцетом воскликнул я. Пришлось держать ребёнка одной рукой, а другой вести аэромобиль. Как ни странно, но ребёнок уснул, свесив руки и ноги вдоль моей левой руки. Его голова покоилась на моей груди. Артур даже не реагировал на мои движение, когда я вёл свой транспорт. Я снова предпринимал попытку уложить его обратно в люльку, когда решал, что он уже окончательно и крепко заснул. Но, похоже, у ребёнка был встроен какой-то чип, определяющий местоположение. По-другому объяснить, что стоило его только положить в люльку, как он моментально просыпался и выражал свое недовольство пронзительным криком, и я не могу. В офис я входил злой, как тысяча неудовлетворенных маньяков, и нес на одной руке сына, прижимая груди, в другой его люльку с бельем и кормлением. Сотрудники встречали меня изумленными взглядами, но, увидев мое выражение лица, они решались задать вопросы. И правильно делали. Я сейчас в том состоянии, что... Пошлю каждого далеко и надолго.